Глава 53. «Не оплакивайте мою смерть. Славьте мою жизнь!» Второй раз я увидела Сашу на огороде. В доме царил ужасный беспорядок. Раковина была полна грязных кастрюль. Повсюду стояли чашки и пустые заварочные чайники. На журнальном столике валялась куча бумаг. Банки с чаем покрывал слой пыли. Правда? От стен пахло всё так же хорошо. Я услышала за домом шум и классическую музыку. Задняя дверь в глубине кухни была распахнута настежь, и я увидела солнечный свет. Саша стоял на стремянке у мирабелевого дерева и собирал сладкие плоды в джутовый мешок из-под картошки. Заметив меня, он улыбнулся своей несравненной улыбкой, и я спросила себя, как можно выглядеть таким счастливым в столь печальном месте. Первым делом я поблагодарила Сашу за чай и список персонала Нотр-Дам-де-Пре. «Пустяки!» – ответил он. «Как вам удалось раздобыть снимок и адреса?» «Это оказалось нетрудно. Вы знакомы с Эдит крок и остальными?» «Я знаю всех. Мне хотелось расспросить его об этих людях. Но я не смогла». Саша спустился на землю и сказал. «Вы напоминаете воробья, птенчика» выпавшего из гнезда, на вас больно смотреть. Подойдите, я вам что-то скажу. Откуда у вас мой адрес? Зачем вы прислали табличку? Ее дала мне ваша подруга Селия. Вы знакомы с Селией? Несколько месяцев назад она приехала на кладбище, чтобы поставить табличку на могилу вашей дочери. Я проводил ее до места, и по дороге она рассказала, что попыталась представить, какие слова вы сами захотели бы написать. Селия не понимает, почему вы ни разу не появились на кладбище. Ей кажется, это пошло бы вам на пользу. Она долго рассказывала мне о вас. Я узнал, что дела совсем плохи и попросил разрешения послать вам табличку, чтобы вы все-таки пересилили себя и сами ее установили. Селия долго колебалась, но в конце концов согласилась. Саша взял термос, стоящий в конце одной из аллей, налил чаю в простой стакан и протянул мне, шепнув. «Жасмин и мёд. Знаете, первый сад у меня появился в девять лет. Квадратный метр цветов. Мама научила меня сеять, поливать, собирать урожай. И мне понравилось. Она всегда говорила, «Суди день не по урожаю, а по семенам, которые бросаешь в землю». Он помолчал, крепко взял меня за плечи и заглянул в глаза. «Взгляните на этот сад. Я ухаживаю за ним 20 лет. Видите, какой он красивый. Видите все эти овощи, эти цветы, 700 квадратных метров радости, любви, пота, дерзаний, воли и терпения. Я научу вас заботиться о нем, а когда будете готовы, оставлю на ваше попечение». Я ответила, что не понимаю его. Саша снял резиновые перчатки и показал обручальное кольцо на пальце. «Видите? Я нашёл его на моём первом огороде». Он увлёк меня в увитую плющом беседку, усадил на старый стул и сел напротив. Это случилось в воскресенье. Мне было лет двадцать. Я выгуливал щенка поблизости от муниципальных домов в пригороде Леона, где тогда жил. Я ушёл подальше от парковок, выбрав направление наугад. Чуть выше, среди серого бетона, затерялось несколько лугов, высохших, некрасивых, и островок старых деревьев. В конце дороги я наткнулся на группу людей, сидевших под дубом, за старым деревянным столом, покрытым клеёнкой. Они лущили фасоль. Меня потрясли их счастливые лица. Это были мои соседи. Многих я знал, но они не улыбались, встречая меня в подъезде или на лестнице. Вокруг росли разбитые ими сады с фруктами и овощами. Рядом находился колодец. Я спросил, а можно и мне сад? Кто-то посоветовал позвонить в мэрию, объяснив, что клочки земли сдают в аренду за гроши, и еще осталось несколько свободных. В октябре я вскопал землю, очень гордясь собой. Разбросал навоз, а следующей зимой посеял в йогуртовые баночки семена китайской тыквы, базилика, перца, баклажанов, помидоров и кабачков. Весной я высадил рассаду в почву. Сделал всё по учебнику садоводства, руководствуясь рассудком, а не сердцем. Не принимал во внимание ни лунный цикл, ни заморозки, ни дождь, ни солнце. Морковь и картошку посадил прямо в землю. Ждал всходов. Поливал время от времени. Рассчитывал на дождь. Конечно же, ничего не выросло. Я не понял главного. Чтобы свершилась магия, нужно проводить в саду все дни. До меня не дошло, что сорняки следует выпалывать не один раз в неделю, а семь, потому что они вытягивают всю воду и забирают жизнь. Саша встал. Сходил на кухню и вернулся с миндальным финансье на фарфоровой тарелке. «Ешьте! Вы совсем исхудали!» Я сказала, что не голодна, на что он ответил. «А мне все равно!» Я сдалась. Саша улыбнулся и повел рассказ дальше. В сентябре сад словно в насмешку одарил меня одной-единственной морковкой. Увидев жалкий пучок увядшей ботвы над сухой, какой-то даже спекшейся почвой, Я ничего не понимал в аэрации. Я выдернул овощ, сгорая от стыда, и уже собирался бросить его курам. Но тут заметил, что бедный уродец окольцован настоящим серебряным обручальным кольцом, которое много лет назад кто-то потерял на моей земле. Оно блеснуло на солнце, и я почистил морковку и съел ее, а кольцо взял себе. Щел находку знаком свыше. Я как будто профукал первый год брака, потому что не разобрался в своей жене, но впереди у меня были десятки лет, чтобы попытаться сделать ее счастливой.